спокою не будет уж лучше тут как доживу. Летом так и совсем хорошо. зиму только, ну ничего. А я представила себе здешнюю зиму, непролазный снега темень, избушка по самую крышу занесена по ночам волки воют. лошадиный навоз на белой дороге холод, И бабка лежит на печке рядом со своими кошками. А когда ветер задувает особенно яростно, Крестится и говорит. «Ну что ты, Мурка, гостей намываш? Какие там гости в такой вихрь? Ты гостей намывай. Вот весна придет, пожалуйста». А сама все-таки надеется, что гости придут. И каждый раз, когда ветер стучит в дверь, Кряхтя слезает с печки и спрашивает, «Кто там? Заходи!» Вечером собрались гости, родичи. Бабкина племянница Нюша с сыном Ваней и его женой Дусей. Тетка Нюша веселая и при случае любит спеть и поплясать. Она часто приезжает в город и всегда останавливается у нас. После ее отъезда мы еще целый месяц варим рассыпчатую псковскую картошку и едим соленый шпик. Ее сын Ваня входит в избу, нагнувшись, чтобы не стукнуться о притолку Через плечо висит гармонь. Его жена Дуся совсем еще девчонка, но она раза в два больше меня, с румянцем во всю щеку. И когда я смотрю на нее, всегда забываю, что она младше. Настолько она деловая и рассудительная. За столом разговор идет об артистах, потому что теперь у многих телевизоры. Узнав, что я снималась в кино, все начинают расспрашивать про Людмилу Зыкину, часто ли я ее вижу и такая ли она красивая в жизни, как по телевизору. Я уже начинаю жалеть, что рассказала про себя, и не знаю, что врать. Когда я была маленькая и приезжала к бабке на лето, то обычно в сумерках при свете коптилки разговор шел о домовых и русалках, о бабках в ворожаях. И жив был еще Петька. Но сейчас горит яркая электрическая лампочка. В избе светло, нет темных углов, и поэтому домовые и русалки никогда не приходят на ум. играй приказывает тетя Нюша. Ваня берет гармошку, которая, кажется, игрушечной в его лапищах, долго шарит по ее пуговицам, и, наконец, сквозь ненужные, случайные звуки прорывается Семеновна. — Калина горькая, суки повесила, а мне без милого жить не весело. Тетка, Нюша и Дуся поют большими зычными голосами, отбивая под столом дробь. Самолет летит, да все кругом-кругом, а в нем пилот сидит с золотым зубом. Они поют, а я думаю только, чтобы не заплакать. Я думаю, какая странная штука жизнь, сколько в ней всякого разного. Вчера я болталась среди актрис кино, которые делились воспоминаниями о Парижах и Ниццах. Позавчера я бешено колотила по счетной машинке и видела, как в окне сменяются времена года. Белое дерево, зеленое дерево, желтое дерево, черное дерево. А потом опять все сначала. А сегодня я сижу в этой избе, где все точно так же, как в день моего рождения. И эта гармошка, и эта мелодия, и эти люди, которые выпили и поют. А я везде, где бы ни бывало Немножко своя и немножко чужая. Вот сидит моя бабушка, Дамаша, Дамаша, Домна. Мой корень, Коричневый и узловатый, А я самый последний, Самый слабый, зелененький росток. Я забыла, откуда я. Я хожу в гости в дома, где не танцуют и не поют, где даже не говорят всерьез, не спорят, а только перекидываются многозначительными словечками, а потом расходятся по своим углам и уносят на сердце груз несказанного.